Глава 30. Ирграм переводил взгляд со жреца на Алифа, который нервно расхаживал по шатру и что-то бормотал. Господин был возбужден, и это пугало, ибо во времена прежние подобное состояние Предшествовала очередной идее, возможно, гениальной, но всяко требующей проверки. Он остановился, развернулся на пятках. Ты ведь слышал? сказал он, ткнув пальцем в клетку, в которой еще недавно сидел сам Ирграм. То, что я говорил брату, да, господин, надо поклониться и низко. Как ни странно, но именно Алив, законный сын, любимый сын, гений столь тщательно оберегаемый родом и отцом, был весьма требователен к слугам. И не только. «Понял ли ты хоть что-то? В принципе, ты всегда был довольно сообразителен, особенно с учетом твоего происхождения. Но дело такое, я сомневаюсь даже, понял ли мой брат всю важность. Но с ним у меня еще будет время на беседы». И от бесед этих магу никуда не деться. Золотая сеть разрастается, пронизывая тело. И счастье, что Алиф с велся, или уж скорее испугался, что потеряет новую свою игрушку, оттого и позволил погрузить несчастного в сон. Ирграм бы, пожалуй, тоже не отказался бы. Пару дней забвения или недель, вечность, пока все не закончится. Не суть важно Главное, я видел их. Древних господин. Ирграм согнулся еще ниже. Нынешнее его тело было хорошо тем, что не испытывало неудобств, обычных для прошлого, и ныне согнутый он мог стоять сколь угодно долго. Именно. Видишь, я не зря тебя хвалил. Там машина показывала. Я сперва пребывал в замешательстве, но потом, оглядевшись, понял, Это же очевидно! Зачем древним запечатлеть иные народы? Ни раз и ни два, но мне попадались изображения людей. Людей непривычного вида. Людей, таких, как он. Алиф указал пальцем на жреца. Темнокожих, темноволосых, темнооких, с чертами лица весьма отличными от привычных нам. Жрец не шелохнулся. И не было ясно, понимает ли он сказанное. Вовсе слышит ли мага, а если и слышит, то доходят ли слова до разума и сердца? Я изучал, я выкупил череп мешеков времен последней войны и сравнивал их с теми, что принадлежат белым людям, разным людям, и мне удалось вывести несколько весьма существенных различий. Он потер руки. Господин полагает, мишеки суть потомки древних. На губах Алифа появилась весьма знакомая мечтательная улыбка. «Полагаю, одичавшие, давно позабывшие о том, кто они есть, но все одно они — потомки древних!» Жрец прикрыл глаза. Полуобнаженный, ибо новые одежды ему не принесли, а от старой остались лишь грязные лохмотья, которых едва хватало, чтобы прикрыть чресло. Он походил на дикаря. Древние и мишеки? Великие создатели, чьи творения пережили многое и мишеки? Когда я понял, когда осознал, я нашел все, что мог о мишеках, и множество легенд сходились в одном. Они пришли из-за края мира, оттуда, куда некогда многие годы тому ушли древние. Они вернулись во времена огня и смерти, чтобы завоевать мир и каким-то чудесным образом сумели остановить гибель его, а после уже создали империю. Нет, несомненно, она суть жалкое подобие той, что существовало некогда, но все же, все же мы знаем мало. В книгах встречались упоминания о том, что мишеки весьма ценят чистоту крови и всячески стремятся ее сохранить. И не потому ли, что это стремление отголоса к памяти о том, «Кем они были?» «Что ты скажешь? Ты ведь слышишь меня?» Жрец не шелохнулся. «Тогда, тогда я думал, что времени у нас полно, и сказал отцу, мне нужно было, чтобы кто-то из наших оказался там, чтобы дал мне материал для исследований. Вот и пришлось действовать по обстоятельствам. Отец бы не понял, я придумал про источник, а потом выплыли эти слезы неба. И оказалось, что плевать на источник, на все, но тут Миара помогла. Толковая девочка, но излишне впечатлительная. В общем, Алиф остановился резко и столь же резко успокоился, что с ним тоже бывало прежде. Мне нужно, чтобы ты отправился к ней и донес кое-что. Там, в замке, находится то, что принадлежит мне, и в свое время мне пришлось постараться, чтобы получить это. Но случилось нечто непредвиденное, огорчительное. Ирграмм вздохнул. Как-то не хотелось ему огорчать господина. В свое время мне удалось выйти на нужных людей, и мы договорились. Я сделал им пару сложных артефактов. Действительно сложных, а они обязались достать мне дитя чистой крови. Жрец открыл глаза и закрыл. Только и этого быстрого взгляда хватило, чтобы горло Ирграма сдавила невидимая рука. Но людям нельзя верить. Люди безответственны, наглые и безответственны, непреодолимые обстоятельства. Они просто продали мой материал другому и сослались на посредника, мол, тот не исполнил договоренности. «Он не исполнил, а страдать должен я?» И что мне от головы этого посредника? Какой в этой голове смысл? Неважно, ты пойдешь к моей сестре и скажешь, что я готов отпустить ее на все четыре стороны. В конце концов, сама вернется. Она любопытна. И замок не трону, и людей. Но мне нужно мое дитя, ясно? Да, да, господин. Клыки мешали говорить. И да, и еще существо, которое сегодня дралось. Оно ведь выжило? Мне интересно, почему? Вы всегда были любопытны, господин. Алеф фыркнул. Иди, только оденься прилично и голема возьми. Големы пригодятся. Там в замке должны понять, что мы не шутим. И да, он щелкнул пальцами. Обычные люди весьма ценят родственные связи, Возьми с собой девиц в знак моей доброй воли. Сам он обошел клетку и замер в шаге от нее. И поспеши, Ирграм, времени у нас мало, очень, очень мало. Времени у тебя вовсе не осталось, ответил жрец на языке Мишеков. Но Ирграм понял, и Алиф, кажется, тоже. Он улыбнулся так по-доброму и ответил. Поэтому мне придется поспешить, если ты, не знаю твоего имени, Да и неважно оно, не пожелаешь мне помочь, но я очень постараюсь, чтобы ты пожелал. В конце концов, от этого зависит судьба мира. Трубы возвестили о том, что что-то доизменилось. Снова. Миха подумал, что он начинает привыкать к хриплому этому реву. Он отряхнул воду с волос, потянулся и отправился к воротам. Големы. В ближайшем рассмотрении они оказались еще более уродливыми, чем это представлялось издали. Уплощенные тела покачивались межмногосуставчатых лап, которых Миха насчитал четыре пары. Тонкие шеи поднимались высоко над землей, и головы казались совсем уж мелкими. Скользили длинные хвосты, усеянные костяными пластинами. Подобные же пластины покрывали и грудь голема. Из некоторых сизыми иглами выступали шипы, которые издали гляделись вовсе не страшными. Големы двигались неспешно, а за ними тоже не особо спеша, явно не желая высовываться, держались люди. «Ров их задержит, да и стены!» — с некоторым сомнением произнес Арвис. «Големы по стенам не поднимаются. Эти...» Они и корву рву лезть не стали, подошли и остановились. Теперь уже видно стало, что броня их, сизая, покрывает тело плотно, ибо между островками костяных наростов кожа покрыта такой же серой чешуей. К спинам големов, ремнями и цепями, и наверняка не только ими, крепились уродливого вида сооружения. Больше всего походили они на пристранный гибрид, деревенского туалета и беседки, которую зачем-то укрыли железными пластинами. Сбоку свисали куски ткани, они же трепетали на выступах по краям этих боевых будок. — И что дальше? — поинтересовался Миха у напряженного Арвиса. — Говорить будут. Не оборачиваясь, ответил тот. — Видишь? И вправду над спиной первого голема поднялась тонкая спица, а уж на ней алый стяг перемирие? К воротам надо. Господин барон останется в замке. Завершил Миха и добавил. Магом верить нельзя. Фыркнула Миара, но как-то не слишком выразительно. Я пойду. И я. Она все еще не оставила плащ, хотя теперь солнце палило нещадно. Если это Алиф, то прислал он за мной. И голову задрала. Этакая поразительная самоуверенность но желающих возразить не нашлось. «Мост опускайте!» Арвис произнес это, не скрывая раздражения, и Миха его понимал. Все-таки пусть и стяг вывесили, переговоров ожидая, но кто знает этого Алифа, может глубоко плевать ему на местные порядки, и переговоры не более чем удобный способ ворваться в замок, но Джер держался рядом до самых ворот. И за меч держался, и выглядел так, что у Михи появились нехорошие подозрения, как бы вновь господин барон геройствовать не начал. Но нет, он отступил и сказал «Будь осторожен», а потом громко, чтобы все слышали, добавил «Я доверяю тебе слово свое и свое право». Наверное, это означало многое, но Миха лишь кивнул в ответ. «Надо будет разобраться с местными порядками» когда-нибудь. Со скрипом поднялась решетка, чтобы пропустить его, Миару и четверку стражников, которым выпала высокая честь сопровождать Миху. Запоздало подумалось, что для столь торжественного выхода стоило бы приодеться, но потом подумалось, что на самом деле магу на Миху плевать, ему что-то другое надо. Решетка опустилась стремительно, отсекая путь назад и с грохотом, который ударил по нервам, заставив мяру вздрогнуть. Она лишь вытянулась и улыбнулась. Улыбка эта намертво прикипела к бледному лицу магички, а мост опускался с протяжным скрипом, неторопливо. Вот сейчас он коснется земли, и если голимы рванут вперед, то ворота они вынесут. Миха стиснул меч, который показался на диву неудобным, даже бесполезным оружием. Но мы остались неподвижны, разве что со спины левого скатился пухлый человек в мятой одежде. Сидела она так, будто шили ее на кого-то повыше и помассивней, а человеку просто отдали, что есть. Ирграмм? Миара, кажется, удивилась, но не слишком. «Что он?» «Неважно. Странно, конечно, но...» «Он кто?» «Маг из тех, что служит семье. Но он должен быть в империи при дворе императора. Человек приближался медленно и двигался как-то нервно, что ли, боком. Он то и дело останавливался, крутил головой, глядя то на големов, то на Миху. Точно не мог определиться, кто здесь опаснее. А ведь твари-то с близкого расстояния внушают. Нет, они и со стены казались большими. Но теперь Миха окончательно осознал, насколько они огромны. Ноги столпы, бугристая броня, которая наверняка выдержит удар стрелы, и не только стрелы. Хвост один, взмах, и отворот мало что останется. Да и стена не так, чтобы выдержит, то есть может выдержать, а может, и нет. Проверять не хотелось. Га, госпожа! Слегка заикаясь, произнес человек. Он подошел довольно близко, чтобы остановиться в паре шагов от мяры. «Рад приветствовать вас, госпожа!» Дикарь заворчал. Вот ведь мы его не то чтобы испугали, скорее уж он не осознавал всецелые их опасности, а вот человек этот заставил дикаря ощетиниться. С чего бы? Запах, вот запах странный. Нет ни пота, ни навоза, ни немытого тела, а иной, мертвенный, как-то... Если не так, то весьма похоже. Пах Драгра. И это заставляло подобраться. — Я рада встрече, почти нырграм, — нараспев произнесла Миара. Счастливо видеть вас в добром здравии. стал быть, это вас отправил мой дорогой брат. — Как он, к слову? К — к Который? — Оба. — Господин Налев пребывает в добром здравии. Господин Винченцо жив и жизни его не угрожает опасность, хотя, вероятно, ему придется отнять ноги. Миара слегка нахмурилась. Сдавливание было сильным, кости раздробило. Я составил, как умел. К сожалению, более талантливые помощники господина Алифа погибли, а я, я никогда не был силен в целительстве. Ирграмм развел руками, И, главное, выглядел он расстроенным, искренне расстроенным. Пока воспаление не началось, но если повезет, то раны заживут. Он, господин Алив в милости своей велел погрузить господина Винченца в сон, дабы не испытывал он боли и иных неудобств, мешающих исцелению. Охренеть, какая поразительная, мать его, забота! Но, с другой стороны, маг жив, это хорошо. Он, конечно, еще тот засранец, но Миха к нему успел привыкнуть, и надо будет как-то вытащить его, желательно побыстрее. Правда, вопрос – как? Я рада это слышать, Эрграм, и рада, что ты рядом с ним, ты всегда был верным, добрым человеком. Щека Эрграма дернулась, а еще было в нем что-то такое, в корне неправильное. Вот было и все тут. Эту самую неправильность дикарь всей шкуры ощущал. «И потому тебе не стоит опасаться. Я не гневаюсь. ни на тебя». С «Спасибо, госпожа. Так что тебе велено передать?» г «Господин Алев желал бы беседовать с вами. Ирграм согнул спину. Он будет рад воссоединению семьи. Теперь уже щека дернулась у Миары, но также готов принять любое ваше решение». Если вы пожелаете продолжить свой путь, господин Алев не будет препятствовать. А еще он не тронет ни это место, ни этих людей. Более того, он в знак своего расположения, но он готов заключить договор о мире и дружбе. Это было сказано чуть громче, чем следовало, и стало быть, не для Миары с Михой, но для стражи, которая держалась в отдалении. Подтверждая добрые свои намерения, он отправляет вам этих девушек. Девушки почти сталкиваются со спины голема, белые, трясущиеся от ужаса и, кажется, не понимающие, что происходит. Господин Алиф сожалеет о произошедшем и понимает, что появление его принесло некоторые неудобства и готов их компенсировать. Он подарит владетельному барону Голима, ирграм замолчал. Ненадолго. Если ему вернут то, что принадлежит господину, артефакты древних насмешливо поинтересовалась Миара. Нет, ирграм покачал головой. Дитя крови Мишеков. Стало тихо, очень, очень тихо. Господин готов ждать ответа до утра. В случае отказа он вынужден будет действовать. П простите, госпожа. Ирграм поклонился и отступил. А Михи подумалось, что он в дерьмо не вляпывается, он из него выбираться не успевает.